Глава восемнадцатая Валеев выбежал из ресторана и сунул цветы в бетонную урну. Стало легче, холодный разум вернулся. Теперь, когда близкие в безопасности, нужно заняться расследованием. Оперативник вернулся в ресторан, схватил официантку за плечи и затряс, требуя ответа. «От кого? Кто передал?» Перепуганная девушка выронила вазу с водой. Стеклянные осколки разлетелись по каменному полу, брызги намочили ноги. — С улицы! Там открытка! — жалобно оправдывалась официантка. — Нельзя! Ты слышишь, нельзя принимать подарки от неизвестных и тащить их к моим детям! — отчитывал съежившуюся девушку Валеев. Никита поднял выпавшую из букета красочную открытку с днем рождения, развернул и прочел подпись. «Милой Насте» от Киры и Дениса. Лицо Насти озарила улыбка. — Я знаю, кто это. Мама въехала в МЭРС старого друга. Помнишь? Елена смутилась. — Никакой он не друг. На вопросительный взгляд Марата она пояснила, понизив голос. — Адвокат Гомельский. Марат прекрасно помнил, что предыдущие встречи с адвокатом ничем хорошим не заканчивались. Он не успел возмутиться, как зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но звонивший сразу представился. — Это адвокат Денис Гомельский. Выходи из ресторана и садись в мою машину. Оперативник оторопел от наглости. — Ты ничего не попутал, адвокат? Однако Гомельский лишь ужесточил требования. «Майор Валеев, жду две минуты. Или ты хочешь, чтобы о твоей встрече с Беспалым узнали на службе?» Марат помрачнел, прикрыл трубку ладонью и шепнул Елене. «Я ненадолго». Петелина проводила его насторожным взглядом и заметила сквозь витрину, как Марат сел в белый представительский «Мерседес». Автомобиль со знакомым номером 666 отъехал от ресторана. Разбитый ею задний бампер выглядел как новый. Мерседесом управлял безучастный водитель. Валеев и Гомельский сидели сзади, разделенные подлокотником. Несколько минут прошли в молчании, пока Марат не выдержал и заявил. — Да, я встречался с Беспалым, и что с того? Адвокат ответил сухо, не глядя на собеседника. Дело в том, что Виктор Журихин, он же беспалый, мой клиент. Мы отбывали срок в одной колонии. Можешь проверить. Туда ему и дорога, тебе тоже, огрызнулся Валеев. Мечтать не вредно, но бесполезно. Перейдем к делу. У меня нет с тобой дела, адвокат. «Зато были с моим клиентом. Я знаю, что беспалый доносчик работает на полицию и проконсультировал его, как общаться с правоохранительными органами. В частности, перед встречей с куратором из полиции записывать место, время и имя полицейского». Адвокат замолчал, продолжая смотреть вперед на дорогу. «Дрянной совет», — прокомментировал Валеев. Дружки узнают и голову открутят. — Вот что Журихин мне прислал во вторник. Гомельский включил запись в телефоне. Марат услышал голос Беспалова. — Сегодня в двадцать один тридцать в школьном сквере я встречаюсь с майором Валеевым. На этот раз сохранять спокойствие Валееву было сложнее. — Куда мы едем? — спросил он. «Уже приехали?» Гомельский коснулся плеча водителя. Машина остановилась у входа в школьный сквер. Адвокат указал на начало извилистой дорожки, пересекавшей заросший сквер. «Здесь вы встретились с беспалым, и в это же время кто-то пырнул ножом твоего начальника. И вот что странно, свидетелей нападения не оказалось». Теперь Гомельский в упор смотрел на Валеева. Он не спрашивал, но вопрос витал в воздухе, и оперативник опередил адвоката. — А что говорит твой клиент, Виктор Журихин? — Это еще одна странность. После того вечера Журихин пропал? — Найдется, — с суровой решительностью пообещал оперативник. Гомельский пожал плечами и тронул плечо водителя. Прокатимся дальше, к пятерочке. Мерседес объехал сквер и свернул к жилым многоэтажкам. Адвокат рассказывал. — У меня адвокатское бюро, но оперативные методы нам не чужды. Чтобы защитить хороших людей, приходится проводить расследования. Хороших? — усомнился Валеев. — Плохих людей не бывает для адвоката. — Бывают те, кто может заплатить за мои услуги, и те, кто стеснен в средствах, такие как Беспалый. Когда он пропал после встречи с майором полиции, мы провели расследование и обнаружили сгоревшую помойку. Мерседес остановился напротив обгоревшего мусорного бака. — Она загорелась сразу после покушения на твоего начальника. «Ты меня выдернул с дня рождения Насти ради помойки?» Гомельский никак не отреагировал на выпад Валеева. «Уличные камеры наблюдения моим людям недоступны, а вот с ближлежащими магазинами нам удалось договориться». «Поздравляю!» — ядовитым голосом произнес Валеев. Мерседес проехал к ближайшему магазину «Пятерочка» и снова остановился. Гомельский без эмоций рассказывал. «В этом магазине человек, похожий на майора Валеева, купил литровую бутылку водки, пачку сигарет и зажигалку. В покупке водки нет ничего противозаконного. Литр для одного многовато. Впрочем, я не в курсе. Выпил водку покупатель, похожий на майора Валеева, или воспользовался бутылкой для чего-то другого». «Водка неплохо горит, верно?» «Ты на что намекаешь?» Покупатель был в короткой темно-зеленой куртке с погончиками. А чуть позже тот же мужчина, но уже без куртки, зашел в магазин «Смешные цены» и приобрел мешковатую серую куртку из демисезонной ткани, очень похожую на ту, что сейчас на тебе. Могу показать видео. Мало ли, что и где-то записал или смонтировал. Гомельский в упор смотрел на Валеева, словно они соревновались, кто кого переглядит. В череде этих событий самое главное — время. Манипуляции с куртками человека, очень похожего на майора Валеева, произошли в интервале двадцать сорок минут после нападения на подполковника Петрова. Пешком из сквера сюда от силы минут пятнадцать. — Не знаю, к чему весь этот бред. Что ты хочешь, адвокат? — Торжества закона. Как думаешь, Петля найдет убийцу Петрова? — Петров еще жив. — А хорошо ли это для человека, который спешно избавился от куртки? Марат хотел вспылить, но почувствовал себя раздавленным. Гомельский усмехнулся. — С букетом ты меня рассмешил, майор. Я думал, у полицейских нервы покрепче. — Да пошел ты! — вяло взбрыкнул Валеев. — Пойдешь ты, а мне пора ехать. Назад сам доберешься. Марат вышел из «Мерседеса» на ватных ногах. Затемненное стекло опустилось, и Гомельский протянул бумагу. — Чуть не забыл. Передай Елене Павловне счет за ремонт моего автомобиля. С места происшествия она скрылась. Это только усугубляет ее вину. Не хотелось бы принудительно взыскивать. «Мерседес» исчез. Валеев стоял у сожженной помойки. Ему опять хотелось курить. Он достал начатую пачку сигарет, сунул одну в губы и похлопал себя по карманам. Он помнил, что покупал зажигалку вместе с водкой и сигаретами. Ему только что намекнули, куда она могла пропасть вместе с водкой. Потом электрик в автосалоне подарил ему красивую зажигалку, но ее также в карманах не оказалось. Пискнул телефон. Марат получил сообщение о доставке заказанного товара. Он выплюнул сигарету и прошептал: "Наконец-то".